«Ты уж извини, Серёжа, что я к тебе пристала», — распиналась Елена. «Ты понимаешь, фильм тут очень хороший. А к вечеру эта дамочка кассету у меня заберёт. Она терпеть не может, когда её вещи у кого-то находятся больше двух часов. С ней невозможно договориться. А я пока ещё до своего дома доберусь». Сергей, как истинный джентльмен, просил её не беспокоиться. «Ничего страшного, Елена Михайловна». Мы с другом все равно ничем не заняты. Наш рабочий день уже закончился. Спокойно пойдем ко мне. Предков дома не наблюдается. Так что никаких проблем. А ты где работаешь сейчас? Парень усмехнулся. Да у меня не пыльная такая работенка. И времени свободного много. Главное, платят неплохо. Неужели бывает такая работа? Ребята дружно засмеялись. А как же? Вот бы мне такую. Ой, лен Михайловна, до да вас разве от оболтусов ваших оттянешь? А мы с другом плату за торговлю на базаре собираем. Вы, значит, рикетиры? Так надо понимать? Не совсем так. Мы же не сами по себе. Мы на администрацию рынка работаем. Жизнь заставляет. А где еще работать, Елена Михайловна? Зарплата везде мизерная, да и ту не платят. На дядю пускай дураки пашут. А мы сколько и лучше в тепле пересидим. А что это у вас за кассета? Тут даже Ленка, наверное, немного растерялась. Она, как, впрочем, и я, понятия не имела, что там на этой самой кассете. Вот будет здорово, если там порнуха обнаружится. Впрочем, я надеялась, что друзьям все равно не доведется досмотреть ее до конца. «А что, бабушка твоя, жива еще?» Елена, кажется, перебрала уже все возможные и невозможные темы. Они, вероятно, сейчас войдут в квартиру. Теперь ее задача – навести парней на разговор о том, что интересовало меня. «Ребята, а вы не слышали про старушку, которую тут в парке неподалеку убили?» «Слышали. У нас тут как в большой деревне. Слухи сразу разносятся». «Все удивляются, зачем эта бабуська в такое время в таком безлюдном месте оказалась?» «А вы-то откуда знаете об этом?» Ленка пропустила вопрос мимо ушей и продолжала гнуть свою линию. «Говорят, из-за наркотиков, которые она носила в притон, убили». «С ума сойти можно! Старый человек, и вдруг такое!» «Ей о душе думать пора бы, а она наркотиками торгует!» «То есть, я хотела сказать, торговала!» Д «Да, ерунда все это! Сплетни, небось!» «Может, не из-за наркотиков?» – предположил молчавший всю дорогу товарищ Сергея. М «Может, ее просто ограбили?» Четких инструкций мне давать подруге времени не было, но импровизировала она очень даже неплохо. «Молодец!» – мысленно похвалила я ее. «Главная цель достигнута. Это только и волновало меня на данном этапе». «Нет, это уже известно!» Моя подруга как раз это дело расследует, поэтому я и в курсе. Старушку два парня каких-то убили, и они тоже наркотиками балуются, и в этой самой квартире, куда она банки носила, часто бывали. Наконец-то они оказались в квартире. Моя Ленка пристроила под подкассетник так, что лучше и желать не надо было. Теперь я могла без труда обозревать жилище Серого, И главное — убедиться, что это тот самый серый, которого я ищу. Правда, я и так была почти уверена. Все приметы сходились. Жалко, что я не взяла с собой магнитофон. Но кто же знал, что мой поход к Виктору Ивановичу увенчают такие важные события? Ленка вместе с парнями уселась на диван. «Только звук потише сделайте, ребята, а то оглохнем». «Это она тоже обо мне позаботилась. Молодец, Елена». «О, Господи, что же я наделала? Какой ужас! Я же пакет с библиотечными книгами на прилавке забыла! Я скоро! Вы без меня пока смотрите?» С этими словами моя подружка испарилась. Вот так. Если они причастны к убийству и похищению наркотиков, то сейчас не устоят перед искушением обсудить все, что услышали от Ленки. Один из парней действительно сразу заметался по квартире. «Что же делать, серый?» В смысле серый не спеша встал исчез ненадолго из пределов видимости вернулся и что-то протянул другу на закури и успокойся в в смысле Т ты же видишь что про нас уже все почти знают что знают и кто знает милиция это братишка на воре шапка горит как говорится мало ли парней на радуге Что ты вообще паникуешь? Сейчас не об этом думать надо, а о том, как товар свой из-под носа у ментов вытащить. Гораздила этого салагу в наш тайник забраться. Холера. Мы еще радоваться д -д должны, что узнали об этом. С Спасибо, что Витек разболтал. Маманька-то ему никому говорить не велела. За зря получается, мы за старуху крякнули. Ниной! Правильно моя бывшая классуха сказала, что я и душе бы помолиться, а не наркотики транспортировать. В пятницу пойдем к алматинскому поезду и у другой старухи разживемся. А менты пускай поут то до плода посинения. Тото только не, не надо больше убивать. Дальше я слушать не стала. Все и так яснее ясного. Нина Еремеевна, по словам ее внучки, часто ходила на вокзал. Наверняка именно к этому поезду из Алматы. И, похоже, не одна она так подрабатывала. Эти самые банки, видно, доставлялись в Тарасов в вагоне-ресторане. И именно по пятницам. Самым ужасным во всей этой истории было то, что мой клиент ко всей этой мерзости имел самое непосредственное отношение. И хоть я много раз зарекалась вмешиваться в чужие дела, простить Евгению Петровичу такое я не могла и не имела морального права. Деньги деньгами, а совесть совестью. А еще скотина влюбленным прикинулся. Да и я хороша. Развесила уши, как наивная идиотка. Всегда надо прислушиваться к голосу интуиции и советам костей. А они меня слаженным дуэтом предупреждали. Все это я уже по дороге к дому Серого в голове прокручивала. Настало время действовать. Нельзя было допустить, чтобы произошло еще одно убийство. Это во-первых. Во-вторых, нельзя позволить, чтобы до них добрался этот оборотень. Надо дать мальчишкам шанс спасти свою шкуру. А если повезет, души тоже. Пусть они отвечают по закону. Законы нашего государства все-таки, что ни говори, гораздо гуманнее, чем законы мафии. Так что я бежала, сломя голову. Вот и нужный мне подъезд. Лифт, конечно, не работает. Закон мирового свинства. Ничего не поделаешь. Я взлетела наверх и, отдышавшись немного, позвонила в квартиру 28. Дверь мне явно открывать не хотели. Не понимали, что уж лучше иметь дело со мной, чем кое с кем покруче. За дверью слышались какие-то странные звуки, шепот, возня, шарканье шагов. Я подумала, что молодцы обсуждают, стоит ли открывать дверь подруге Елены Михайловны, раз почти все знает про убийство старухи. Наконец щелкнул замок, и дверь распахнулась. На пороге стоял серый, в глазах его застыл неподдельный страх. Здорово, я их напугала. С чего вы так? Еще ничего не сказала и не сделала. «Вы Елену Михайловну ищите? Она уже ушла». Парень тоже заикаться начал. Нет, ребята, я к вам. Давно вас ищу. Целых два дня, если мне память не изменяет. Зачем? Тихо, почти шепотом спросил он. Очень уж вы мне нужны. И не только мне. Есть еще люди, которые тоже вами интересуются. Какие люди? Для чего? При этом он отступил вглубь прихожей, пропуская меня. Проходите в комнату. И, повернувшись ко мне спиной, пошел впереди. Я остановилась в дверях, разглядывая обстановку, с которой в общих чертах была уже знакома по милости Виктора Ивановича с его изобретением. Что-то мне не нравилось? То ли какое-то ощущение тревоги, которое я воспринимала всеми пятью чувствами, то ли еще что-то неподдающееся описанию, Не знаю. Косой сидел на диване, наклонившись вперед и сцепив руки. Увлеченный рассматриванием собственных ногтей, он даже не взглянул в мою сторону, словно не заметил. Вид у него был совершенно потерянный. Волосы взъерошены. На левой скуле — солидный фингал. Серый подошел к нему и уселся рядом. Что-то произошло, пока я сюда бежала. И, видимо, что-то очень важное. Мой чуткий слух уловил едва слышный шорох сзади. Скорее, я почувствовала просто движение воздуха. Почувствовала каждой клеточкой организма. Только слишком поздно. Мне в спину уперлась дуло пистолета. Через легкую ткань блузки я ощутила противный холод металла. Хриплое дыхание за спиной. Похоже, что позади меня мой старый уличный знакомый, которого я заставила таки сегодня побегать. «Спокойно, девочка. Будь умницей и не дергайся». Я не дергалась. Я стояла неподвижно и лихорадочно соображала, что мне делать. Против лома нет приема, если нет другого лома. И если вы не владеете боевыми искусствами. Другого лома у меня, правда, не было, зато были гибкость и ловкость. Бью противника пяткой правой ноги в пах и, мгновенно нагнувшись, хватаю его за щиколотку и дергаю на себя. Ну точно, это тот самый господин, который вел меня. Куда ему с его-то пышными формами и рыхлыми мышцами на Таню Иванову нападать? Взвыв от боли, он рухнул на пол и ударился головой о тумбочку, которая стояла в проходе. Звук был такой, словно шкаф упал. Шмякнулся и затих. Кажется, отключился. Пистолет вывалился у него из рук и отлетел в сторону. Я бросилась к нему в надежде завладеть оружием. Но оказалось, что все не так просто.